александр бессонов александр цыпкин и ко удивительные истории о собаках александр бессонов чарли меня зовут чарли я лабрадор милый кобелек который нравится всем иногда правда мне не нравятся эти самые все приходится кусать берегите попы еще у меня есть хозяйка я ее люблю какой бы она ни была и что бы не вытворяла. Дальше не обсуждается, люблю и все. Она купила меня щенком. Мне был месяц, а ей 408 месяцев. Не ищите калькулятор. Так и быть, помогу, 34 года. Уже на следующий вечер она сидела на полу нашей двухкомнатной хрущевки, пила четвертый по счету бокал красной гадости, гладила меня и плакала. Ну и катись нафиг. У меня теперь есть собака, она никогда не предаст. Скажи, Чарли, что во мне не так? Сказал, готовлю не очень. Пошла на курсы к французскому шеф-повару. Вроде перестал бубнить. Потом до одежды моей докопался. Ходишь, говорит, в бесформенных балахонах и похоже на мешок с картошкой. Рядом стоять стыдно. Сменила гардероб. Хорошо еще помогли мама с бабушкой. Много своих вещей отдали. Вообще перестал на меня смотреть. Потом намекнул на секс. Типа у нас уныло. А в кино по-другому, люди с душой и профессионализмом подходят к процессу. какие такие кино? Я два месяца на ютубе изучала ролики и на бананах едва не разорилась. Опять бабушка помогла, принесла два ведра кукурузы. Все для него, а он ушел. Чарли, ты у меня один-единственный, не бросай никогда, ладно? Я посмотрел в зареванные глаза и лизнул ее в щеку. Что оставалось делать? Это сейчас я могу того придурка сожрать вместе со шляпой и ботинками. А от щенка много ли толку? Она обняла меня, и мы уснули. Говорю же, во всем виновата красная гадость. Пропорциональный размеру моих луж на полу хрущевки рос и я. Она заботилась обо мне. Видно, всю свою энергию вкладывала. Я по ящику видел передачу про пятизвездочные турецкие отели. Называются All Inclusive. В тот период нашей жизни я наслаждался ультра-олл-инклюзив. Кормили от пуза, по субботам авокадо. А обязанностей никаких. Утром проводил хозяйку на работу и жди себе, пока вернется. Я и ждал, если честно, спал без задних лап. Потом она возвращалась, целовала меня и кормила фаршем. Мы оба были счастливы. Говорю же, люблю ее, всем сердцем люблю. А потом в квартире нарисовался какой-то хмырь. Вроде коллега с работы. Пришли они после кино, выпили на кухне красной гадости и в спальне закрылись. Судя по звукам, ей понравилось. Ну, раз она счастлива, то и я счастлив. Однако на утро она впервые за всю нашу совместную жизнь забыла меня покормить. За это расплатились ботинки хмыря. Скажем так, их не стало. Хотел их хмыря наказать, но она смотрела на него с такой любовью, что я передумал. Хмыри казался нормальным мужиком, мясом мне приносил, ботинки, правда, прятал в холодильник. Что странно, он навещал нас в обеденное время, ну и ночевал иногда. Вечерами хозяйка не отлипала от телефона, с ним, похоже, переписывалась. И становилось все грустнее. По выходным совсем труба. Сидит и смотрит на телефон, а он не звонит, кот дрянной». Во время очередного напольного вечернего заседания с красной гадостью она гладила меня и говорила. «Эх, Чарли, ну почему все так? Он женат». Один нормальный, понимающий человек попался, и тот, блин, с преданным. Думала в его компании дух перевести. Перевела, ага. Каждый его лайк в инсте отслеживаю, с телефона не слезаю. «Мета. Запрещена в РФ». «Я ведь лучше его жены, Чарли. Вот посмотри на груди мои. Это ж подарок судьбы». «Дожила. Собаке грудь показываю. Скоро новогодние праздники, а мы с тобой опять одни». Она тихо заплакала. «Ну все, конец тебе, хмырь. Добегался, параллельный мой». Она меня обняла, а я рычал от ненависти. На следующий день, когда он явился в очередной раз на обед в костюме, лишился и костюма. Как только ушел в ее комнату, я приступил к работе. За каждую ее слезинку козел ответил. От костюма остались рожки до ножки. Еще повезло, нашел на полу два телефона на зарядке: его и ее. Сгрыз оба. А зачем в эту штуку пялиться и потом плакать ночами? Хмырь вышел из спальни в ее халате, увидел, что кроме халата надеть нечего и телефона нет. Начал хлестать меня поводком. Она закричала хотела меня защитить. Хмырь ее оттолкнул, сгреб меня в охапку, спустился к машине и запихнул в багажник. Я думал, топить везут. Прикидывал, как на него накинусь, когда из машины вылезет. Но хмырь притащил меня в какую-то клинику. В клетку посадили, вкололи что-то. Тут мои силы и закончились. Когда проснулся, чужая тетка гладила меня через прутья клетки и говорила в телефон. Что за люди? Заведут собаку, наиграются и все не нужна. Привезут, тысячу сунут, усыпляй, дорогая. Ладно, я тебе перезвоню. Тетка подсела ближе. Одной рукой гладит, а второй шприцем в бок целит. «Я не тупой, все понял. Только хозяйку жалко. Как она без меня?» «Троекратная гав-гав-гав. Ну, пока мир». Вдруг двери открылись, и она сама вбежала, вся зареванная. «Стойте! Нет, не надо! Я нашла тебя, нашла!» Тетка остановилась и заворчала, что не вернет тысячу. «Но нам не до нее было». Хозяйка бросилась ко мне, я к ней. «Чарли, я все клиники объездила, прости меня, прости, слышишь?» «Говорят, что собаки не плачут. Вранье. Тогда я плакал. Один раз. Только никому не рассказывайте». Мы вернулись домой и уснули. Потом хозяйку уволили. Это хмырь постарался. Из моего рациона пропало мясо, пришлось сидеть на кашах. Я стал пассивным вегетарианцем, но она не сдавалась. Мы с ней начали бегать по утрам. В основном, конечно, я бежала, она больше березками любовалась. Отдышаться и до следующей березки. Пару месяцев прошло, и ничего, резвее побежала. Красную гадость почти перестала пить, только с бабушкой когда-то приносила кукурузу и старые юбки. Еще хозяйка пошла учиться, туда, куда давно хотела, цветочки в букеты собирать. Я ей намекал, чтобы то же самое, но с мясом. Мясной букет — лучшее, что есть на земле. Но раз хозяйка предпочитает цветочки, значит, я тоже. Всю нашу хрущевку завалила букетами и сказала, «Если мне никто не дарит цветов, значит, сама буду составлять красивые букеты и дарить другим». Я намек понял, и на следующей пробежке принес выдранный с корнем лопух. Большой и зеленый. Хозяйка презент ценила». Обняла меня, поцеловала. Сентиментальная. Вскоре ее взяли на работу в цветочный магазин, чему она была рада, а я еще больше. Во-первых, все цветочное барахло переехало по месту службы, а наша хрущевка снова на квартиру стала похожа, а не на сток сена. Во-вторых, в мой рацион вернулось мясо. Через два года к нам пришел Серега. А вроде холодильник чинил, а потом остался. Серега классный. Он ее не обижает, наоборот, она с ним смеется постоянно. Недавно появился еще один Серега, совсем маленький. Хозяйка попросила его тоже охранять и любить. Сделаем. По-другому никак. Я же собака.